Я находилась в полубессознательном состоянии, пока на меня не надели кислородную маску. Мешок с цементом по-прежнему давил мне на грудь. Но каким-то чудом струйка воздуха просочилась в легкие. Я была в машине скорой помощи. Крестов сидел рядом. В своей желтой толстовке он казался особенно бледным. Что случилось дальше, вспоминается с трудом. То ли потому, что я была в шоке, то ли потому, что мне дали успокоительное. Не знаю. Меня привезли в больницу и направили к психиатру, который задавал стандартные вопросы. У меня уже были панические атаки? Когда они начались? Как часто случаются? Сильные ли? Принимаю ли я какие-либо лекарства? Не хочу ли пройти курс терапии? Мои ответы были относительно правдивыми и достаточно реалистичными, чтобы уйти с рецептом. Я положила его в бумажник с большей осторожностью, чем купюру в 500 евро, и выбросила в первую же мусорную корзину номер психотерапевта, с которым обещала связаться. Меня отпускают около семи утра. Выхожу в серый больничный коридор, по которому суетливо снуют люди в белых и зеленых халатах, и натыкаюсь на Крестофа. Синие круги под глазами и растрепанные сильнее обычного волоса прекрасно иллюстрируют его тревогу. При виде меня он резко встает. А, «Алиса, ты в порядке?» Я одновременно и тронута, и смущена тем, что Кристоф ждал меня здесь всю ночь. «Да, да, тебе не следовало оставаться, я в порядке, всего лишь небольшая паническая атака, со мной такое редко». «О, это хорошо». Кажется, Кристоф не знает, что ответить. Он нервно проводит рукой по волосам, взлохмачивая их еще сильнее. Есть кто-нибудь, кто-нибудь, кто может приехать за тобой? Я возьму такти. Кристоф молчит. Мне очень жаль, что я доставила столько неудобств, продолжаю я. Я буду на работе не позже девяти. Он колеблется, явно подыскивая слова, и от тревоги у меня пересыхает в горле. «Я на испытательном сроке. Вдруг сейчас меня уволят. Кто захочет работать с человеком, который слетает с катушек, заслышав песню «Оазис»?» «Вчера была пятница», — говорит Кристоф. «Сегодня не нужно приходить на работу. Тебе явно требуется отдых. Пойдем, я отвезу тебя домой». «О, не стоит, правда. Я...» «Это приказ, Алиса», — отрезает он. В понедельник прихожу на работу ни свет ни заря. Это лишнее, но я ничего не могу с собой поделать, потому что ужасно нервничаю. Это ж надо было устроить истерику на глазах у коллег. Тот единственный раз, когда кризис настиг меня на работе, стоил мне той самой работы. Я всегда строго разделяла личную жизнь и работу и не общалась с коллегами. Только с Анджелой, которая сидела за соседним столом. Джерми, Кристоф и Реда прибывают один за другим и здороваются коротким «Привет, как дела?» «Как и каждое утро». Вот только короткая пауза, сопровождаемая пытливым взглядом, позволяет предположить, что сегодня этот вопрос не риторический. Я, как ни в чем не бывало, киваю. Виктуар немного более навязчиво. «Как поживаешь, Алиса?» – спрашивает она, складывая самокат. «Когда тебя выписали?» «В субботу». «У моей подруги тоже были панические атаки. Хочешь, узнаю номер ее психотерапевта. Он ей очень помог, да и красавчик к тому же. Похож на Джона Сноу из «Игры престолов». Пока я подыскиваю слова, чтобы объяснить, что у меня нет ни малейшего желания рассказывать о своих проблемах двойнику Джона Сноу, из кабинета выходит Джереми. «Виктуар, ты сделала модуль загрузки фото, про который я тебе говорил». У меня в голове мелькает мысль. А может, Джереми сейчас специально пришел, чтобы положить конец этому неловкому разговору? Виктор небрежно отвечает. «Нет, я хотела попробовать по-своему, но ничего не получилось. Надо было тебя послушать». «Да неужели?» Вздыхает Джереми. «Иди сюда, я покажу, что делать». К моему облегчению Виктор встает, берет подмышку ноутбука и исчезает в стеклянном кабинете. «Я хочу предложить Крису создать список наших контактных лиц на экстренный случай», серьезно говорит Рэда. «Он согласился сделать меня представителем работников предприятия, поскольку других желающих не нашлось. Теперь я должен позаботиться о том, чтобы все чувствовали себя в безопасности». Он наклоняется ко мне и доверительным тоном добавляет. Обязательно сообщи, если на работе у тебя возникнут какие-либо проблемы. Например, профессиональное выгорание или психологическое давление. Я сообщу руководству. Благодарю Реда. Он предлагает мне пообедать с остальными. Вежливо отказываюсь. Спускаюсь, чтобы купить себе бутерброд и съедаю его за столом, пока пишу письмо Анжеле, в котором не упоминаю о своем пребывании в больнице. Прислушавшись к совету Реда, Кристоф поручает мне составить список контактных лиц каждого члена нашей команды. «Реда прав», — заявляет он. «Это отличная идея». Никак не комментируя эти слова, рассылаю всем сотрудникам электронное письмо с просьбой сообщить номер своего контактного лица. Потом создаю таблицу с именами в первом столбце. Коллеги отвечают мне так быстро, что у меня сжимается сердце. Люди не осознают, насколько это ценно — знать, что в случае беды кто-то обязательно придет на помощь. Смотрю на пустую строку напротив своего имени. Она как будто насмехается надо мной. Я понимаю, что вписывать туда Анжелу абсурдно, учитывая, что та живет за тысячи миль отсюда. Но что делать, если кроме нее у меня больше никого нет? Да чего же я жалкая? Раньше я всегда была окружена людьми. Мой телефон трезвонил, не переставая. Я развлекалась и никогда не сидела дома. Если я забывала ключи, мне всегда было у кого переночевать. Это было само собой разумеющимся. Никто не предупреждал меня, что я могу потерять своих близких. Закрываю таблицу, решив отложить проблему на потом, достаю из сумки несколько монет и направляюсь к кофемашине, где натыкаюсь на Реда, созерцающего выбор напитков. Я простудился после караоке. Объясняет он, нажимая на капучино. Думаю, в пятницу я возьму больничный. На нем темная водолазка, подчеркивающая его темные глаза. Я указываю на кепку с логотипом Нью-Йорк Янкиз, которую он никогда не снимает и спрашиваю. Любишь бейсбол? Нужно же как-то поддержать разговор. К тому же его кепка всегда вызывает у меня ностальгию по штатам. Реда, не смотрит на меня в ответ. Вообще-то, я предпочитаю баскетбол. «Но, а как же твоя кепка? Ты же знаешь, что написанные на ней буквы NY – это логотип бейсбольной команды Нью-Йорк Янкис?» «Нет», – удивленно отзывается Реда, – «я думал, они означают Нью-Йорк». После этих слов он раздражается смехом, я улыбаюсь и засовываю монету в прорезь автомата. «Я давно хочу съездить в Нью-Йорк», – признается Реда, – «на самом деле я всегда мечтал жить в Америке. Ты скучаешь по Америке?» Мне следует вернуться на рабочее место и закончить дела, но я невольно вздыхаю и говорю. Да, очень. Почему больше всего? Беру стаканчик кофе и делаю глоток, размышляя над вопросом. В следующую секунду слова слетают с языка сами собой, словно мои эмоции только и ждали этого вопроса, чтобы вырваться наружу. По английской речи... По звуку нью-йоркских сирен, скучаю по еде, по фильтрованному кофе, который вы здесь называете бурдой, по хот-догам за доллар, которые можно купить на каждом углу, по бейглам, которые я съедала перед работой, по макаронам с сыром. Они, конечно, не бог весть что, но напоминают о детстве. Здесь тоже есть бейглы, но они настоящие нью-йоркские бейглы, которые сначала отваривают и которые идеально подходят к сливочному сыру. В Париже бейглы делают без ничего или с маком. Я люблю с корицей и изюмом, но таких здесь нет. Реда выбрасывает опустевший стаканчик в мусорное ведро, и я понимаю, что тоже допила свой кофе. А ты не хочешь не хочешь поговорить со мной на английском? Внезапно спрашивает он. Знаю, во время обеденного перерыва ты обычно работаешь, но можно было бы устраивать кофе-брейки и 10 минут болтать по-английски. Сомневаюсь, что мой ужасный акцент напомнит тебе о доме, но мне очень нужна практика, и я не могу позволить себе уроки. Это все равно, что перекур, только без сигареты. Мне бы следовало немедленно отгородиться от него колючей проволокой, но я ужасно соскучилась по английской речи, поэтому после некоторого молчания отвечаю. «Хорошо». Его лицо освещает улыбка ребенка, которого позвали есть мороженое. «Отлично! В какое время тебе удобно?» Пожимаю плечами. Не знаю, часа в четыре. Отлично! Дай пять! Ошарашенно хлопаю по поставленной мне ладони, после чего Реда завершает наш разговор непонятной фразой на английском языке, что, учитывая наши планы, меня несколько беспокоит. Дневник Алисы. Лондон, 29 ноября 2011 года. Привет, Брюс. Давненько я тебе не писала. После выхода на работу у меня почти не остается свободного времени. Зато я больше не тухну дома и не веду задушевные разговоры с тестами на овуляцию. Да чего же это здорово? Открою тебе постыдную тайну, Брюс. Мне нравится работать с финансами, вбивать цифры в поля Экселя. Есть в этом что-то успокаивающее медитативное. Конечно, я стараюсь лишний раз не рассказывать о своей страсти, потому что... Это все равно, что кричать на каждом углу о своей любви к луковым кольцам на завтрак. Так же не сексуально. Я пишу тебе из Грин-парка. Иногда я гуляю здесь после субботних занятий йогой. Сейчас я смотрю, как дети бегают по павшим листьям, пока Селендион у меня в наушниках кричит «all by myself». Оливер категорически отказывается сопровождать меня на этих прогулках под предлогом, что я упиваюсь жалостью к себе и не хочу видеть плюсы ситуации. Оливер из тех людей, которые, услышав, что ты поскользнулся на собачьих какашках и переломал себе все конечности, с широкой улыбкой ответят «Зато в инвалидной коляске ты будешь проходить без очереди». Оптимизм — это прекрасно, в теории. На практике он начинает меня раздражать. Я наблюдаю, как дети ссорятся, играют, падают и бегут к мамам, рассказывая о том, что поранились. Иногда к моим ногам подкатывается мяч. Я возвращаю мяч ребенку и ловлю на себе благодарную улыбку его мамы. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, Брюс. Ты думаешь, что я смешна. Возможно, ты в чем-то прав. Вчера вечером мама позвонила мне по скайпу. Они со Скарлет поссорились, черт знает из-за чего. И мама выглядела уставшей. Она обронила одну странную фразу. «Возможно, я поступала неправильно, но со Скарлетт всегда было так тяжело, а с тобой так легко. К тому же ее улыбка напоминала мне о твоем отце. Все эти годы Скарлетт была ежедневным напоминанием о том, что меня бросили. Мне тоже было непросто». «Да, обычная жизнь сложнее, чем кажется. Скарлетт всегда плохо училась. С первого класса и пока не бросила школу в 17 лет». Не знаю почему, ведь она была умнее большинства сверстников. Нас разделяло меньше 11 месяцев, и мама вела себя так, будто мы одногодки. Говорят, дети, в которых вкладывают душу, добиваются больших успехов, чем остальные. Я не соглашусь. Думаю, Скарлетт стала активной и находчивой именно потому, что мама уделяла ей меньше времени, чем мне. Скарлетт росла, пытаясь узнать то, что я уже знала, потому что не хотела от меня отставать. Я заговорила раньше, но свое первое слово Скарлетт сказала в девять месяцев, а первые шаги сделала через пять месяцев после меня. Ей не исполнилось и четырех, а она уже умела читать. Мама без труда убедила воспитательницу взять Скарлетт в детский сад одновременно со мной, хотя теоретически та должна была пойти в детский сад только в следующем году. Но мама работала день и ночь, пытаясь свести концы с концами, поэтому ей было удобнее, чтобы и в школу мы пошли одновременно. Скарлетт росла в окружении детей постарше, что все время подгоняло ее вперед. Она была необычайно любознательной и интересовалась всем на свете. У нее было больше свободы, чем у меня. Иногда она часами каталась на велосипеде или, как сама говорила, исследовала округу. Еще в начальной школе Скарлетт прогуливала школу, чтобы посчитать время прилива или понаблюдать за тем, как рыбаки ловят омаров. Она нарушала всевозможные запреты и совершала множество глупостей, но всегда выходила сухой из воды благодаря своим так называемым «fucking good plans». Это одно из немногих выражений, которые она говорила по-английски. Между собой мы обычно общались на французском. Она делала кучу ошибок в диктантах, но запоминала бесчисленное количество совершенно бесполезной информации, такой как продолжительность жизни жука, рецепт «Паттай» и возраст Патрика Суэзи. Она проявляла интерес к тому или иному занятию, боролась за него с горячим энтузиазмом, но через несколько недель остывала и бросала. Мама всегда называла меня творческой личностью. Но это у Скарлетт от природы было развитое воображение. Лет до восьми-девяти я много рисовала. Мама меня хвалила. Думаю, у меня и правда были какие-никакие способности. Даже сегодня я с легкостью нарисую пейзаж несколькими штрихами карандаша. Скарлетт не любила рисовать. Ей не хватало терпения. «Почти каждую субботу я клала в ранец альбом и карандаши. Мы со Скарлет седлали велосипеды и ехали к заливу Нарагансет, который желтел полоской пляжа в нескольких милях от дома. В те времена детям не приходилось отправлять родителям свою геолокацию каждые три минуты на случай, если их похитит маньяк». Я рисовала, устроившись на террасе пляжного кафе, нелепо деревянной хижины, стоящей между черных камней в отдаленном уголке пляжа, которые покрывали выброшенные на берег ракушки. Ее владелец Джимми, до сих пор не знаю его фамилии, высокий, широкоплечий мужчина, похожий на плюшевого мишку. Каждый високосный год красил стены в ярко-бирюзовый цвет. Под натиском солнца, соленой воды и суровых ротайлиндских зим стены выцветали и через четыре года становились пастельно-голубыми. Краска отслаивалась, и казалось, что белый песок покрывают маленькие кусочки неба. За исключением июля и августа, когда пляжное кафе было переполнено отдыхающими, Джимми позволял мне садиться за свободный столик, хотя из-за отсутствия денег я никогда ничего не заказывала. Пока я рисовала, Скарлетт в любое время года опускала ноги в воду и собирала ракушки. Обычно ее было тяжело удержать на одном месте, но она могла часами сидеть на песке, глядя на воды Атлантического океана. Иногда я садилась рядом и внимательно смотрела на волны, пытаясь понять, что в них интересного. Я так и не поняла. Дождь нас не останавливал. Мы просто накидывали дождевики и крутили педали медленнее, потому что тормоза работали хуже. Однажды в конце октября хлынул настоящий ливень. Джимми заставил меня войти в кафе, а сам отправился на пляж искать Скарлетт. Ему пришлось пообещать ей горячий шоколад, чтобы уговорить пойти с ним. Мы были единственными посетителями. Джимми поставил перед нами две большие красные кружки с горячим шоколадом, покрытым взбитыми сливками и маленькими зефирками. Согласно меню, такие стоили по 3 доллара за штуку. — За счет заведения! — объявил Джимми своим громоподобным голосом, в котором звучало столько доброты, что он никогда никого не пугал. Я поделилась со Скарлетт карандашами и альбомным листом. Мы потягивали горячий шоколад и рисовали, пока дождь не стих. Я до сих пор помню ее удивленную улыбку и длинные влажные ресницы, которые затрепетали от удовольствия, когда она поднесла к губам красную кружку. Я помню, как вода капала с ее волос на розовый свитер с широким вырезом. Скарлетт всю жизнь донашивала за мной одежду». Она всегда была немного меньше меня, и мама считала, что покупать ей новые вещи — напрасная трата денег. Потом Скарлетт показала мне свой рисунок, на котором был изображен пляж Нарагансет, но с голубым песком и розовым небом, украшенным воздушными змеями. А на месте кафе находился величественный дом с башней и верандой. «Что это за дом?» — удивленно спросила я. Мои рисунки соответствовали реальности, вплоть до мелочей. Мне и в голову не приходило изобразить то, чего не существует. Я построю его, когда разбогатею и подарю маме. Там будет огромный игровой зал и бассейн с шариками. Его мы поставим в нашей комнате. А еще горка, ведущая прямиком на кухню. И мы будем есть блинчики каждый день. В таком большом доме у каждой из нас могла бы быть отдельная комната, заметила я. Задумавшись, Скарлетт пожевала кончик цветного карандаша и непреклонно ответила. «Нет, я хочу спать с тобой». Вечером, когда мы вернулись домой, промокшие после езды на велосипеде, мама отправила нас в горячий душ. Потом я пришла на кухню, откуда доносился дразнящий запах макарон с сыром. Мама внимательно рассматривала рисунок Скарлетт. «Чудесный рисунок!» — сказала она и выглядела по-настоящему впечатленной. «Розовое небо, замок на берегу. Это один из лучших твоих рисунков, Алиса. Думаю, его следует вставить в рамочку». Несколько секунд я ошарашенно молчала, а потом выхватила рисунок у мамы из рук. «Нет, не надо». Я положила его в альбом рядом со своим рисунком, на который мама даже не взглянула, и пошла наверх, хмурая и сердитая до нельзя. Когда я вошла в нашу комнату, Скарлетт расчесывала мокрые волосы. «Алиса, сегодня был лучший день в моей жизни. Я так люблю океан во время дождя». При виде ее сияющей улыбки я устыдилась своей мелочности. «Да, было здорово. А мама сказала, что твой рисунок очень красивый». Лицо Скарлетт посветлело, и от радости она выпустила прядь, которую пыталась распутать. «Правда? А ты сказала, что этот дом для нее?» С надеждой спросила она. «Нет. Я подумала, вдруг ты хочешь сделать ей сюрприз». Пробормотала я, чувствуя, что краснею. Я убрала альбом с карандашами на полку и больше никогда к ним не притрагивалась. Думаю, я хотела наказать себя за то, что помешала маме вставить рисунок Скарлет в рамку. Я по сей день виню себя за то, что лишил свою младшую сестренку той крохи нежности, которой мама ненароком ее одарила. Я жду уже 43 минуты. К счастью, я взяла с собой ноутбук и теперь нервно стучу по клавишам, пытаясь не обращать внимания на тиканье часов. В конечном итоге я сдалась под напором Анжелы и согласилась встретиться с Сараней, ее двоюродной сестрой, телефон которой она прислала. Спорить с Анжелой, когда она что-то вбила себе в голову, все равно, что учить столетний дуб играть на укулеле. Попытаться, конечно, можно, но толку? Моя цель – попросить у Сараньи разрешения указать ее своим контактным лицом на случай, если со мной что-то случится. Вот и все. Мне нужны не друзья, а организованная, размеренная жизнь. Нельзя привязываться к людям, к местам, к прошлому. Я должна защитить себя, окружить себя колючей проволокой, которая отпугнет любого, кто захочет приблизиться. Мне достаточно Дэвида, по крайней мере, он никогда меня не осудит и не бросит. Если Саранье предложит встретиться снова, я скажу, что у меня много работы. Проблема решена». Кузина Анжелы назначила мне встречу в маленькой чайной на улице Розье в самом центре Маре. Я добралась сюда пешком, сделала крюк, чтобы прогуляться по живописным берегам канала Сен-Мартен и, поскольку вышла сильно заранее, успела пройтись по вымощенным булыжникам узким улочкам самого романтичного района Парижа, где, как и полагается американской туристке, мечтаю однажды жить. «Я сижу в чайной. На улице царит оживление. И со своего места я вижу, как прохожие останавливаются перед витринами разных магазинчиков. Меня окружают большие кожаные кресла, которые соседствуют с разномастными кухонными стульями. И такие же разномастные столы, ни один из которых не похож на соседний. Стены увешаны старыми рекламными объявлениями и пожелтевшими страницами Эль 50 50-х годов». Наверное, все это придает чайное старомодное очарование и ощущение неряшливости, которое ужасно меня беспокоит. Пытаясь отвлечься, смотрю на витрину, заставленную фарфоровыми тарелочками с аппетитными сладостями. Вижу лимонный пирог с толстым слоем безе, за который без колебаний продала бы душу. На небольшой табличке, свисающей над витриной, мелом написано «У нас только домашние торты» и ниже – «Жизнь коротка, не откажите себе в десерте». Стоит кому-то из посетителей подойти к столику, как мужчина лет 50, вооруженный ножом, лопаточкой и розовым фартуком, рассказывает, какой торт с чем. Потом отрезает посетителю кусочек от выбранной сладости и с энтузиазмом делится рецептом. Дверь открывается, и звон колокольчика сопровождает появление девушки индийского происхождения. Мужчина с лопаточкой в приливе энтузиазма осыпает одного из посетителей сладким дождем из песочного печенья и безе, но тот разговаривает по телефону и ничего не замечает. «Здравствуй, ангел мой!» «Привет, Леон!» «Я собираюсь подать девушке знак, но не успеваю». «Я ищу Алису!» Громко объявляет она, заставляя всех посетителей вздрогнуть. Ошарашенная таким вступлением, я, как школьница, поднимаю руку. Меня на долю секунды опередила юная девушка лет двадцати, которая удивленно отозвалась на Алису. Саранье бросается к ней на ходу, бодро извиняясь перед остальными посетителями. Саранье совсем крошечная, несмотря на высокие каблуки, но улыбка, которая освещает ее лицо, согревает все вокруг. Она расстегивает пальто и начинает разматывать трехкилометровый бежевый шарф крупной вязки, обмотанный вокруг ее шеи, одновременно выпаливая на полной скорости. «Приятно познакомиться. Я опоздала. Да наверняка опоздала. Я совсем забыла, насколько мы договорились. На десять или одиннадцать. Я безнадежно Не знаю, что Анжела обо мне рассказывала. Может, правду, а может, нет, кто знает. Зависит от того, что именно она рассказывала». Встаю из-за стола и направляюсь к Саранье, чтобы рассеять недоразумение. Она тем временем с громким вздохом падает на стул напротив девушки. Вот я глупая, ты наверняка предпочитаешь общаться на английском, говорит она и продолжает на французском. Вчера у меня было свидание с одним французом. Ты и представить не можешь, какие французы психи. Он назначил встречу на половину восьмого. Кто назначает встречу на половину восьмого в пятницу вечером? Кто? Я скажу тебе кто. Полные неудачники. «Я живу полной жизнью и не хожу на свидание в полвосьмого. В это время можно разве что чаи распивать. Флиртуя с девушкой, разве приглашаешь ее на чай? Нет, мы же не в детском саду. У этого парня уровень хамства просто зашкаливает. Знаешь, что он сделал? Ты никогда не догадаешься!» Саранье не дает собеседнику ни секунды, чтобы догадаться, и полностью игнорирует мое присутствие. Хотя я откашлялась уже трижды. «Он меня не дождался!» Я пишу ему, спрашиваю, ты вообще где? А он отвечает. Знаешь, что он отвечает? Она высыпает на стол содержимое своей сумочки. Смартфон падает на неописуемое количество барахла. Нужно быть Мэри Поппинс, чтобы впихнуть это все в такую маленькую сумочку. Прошу прощения, говорю я, пытаясь вклиниться в разговор. Горячий шоколад, пожалуйста, отвечает Саранья, приняв меня за официантку и принимается размахивать телефоном. «Я тебе сейчас скажу, что он отвечает, этот придурок». Она яростным движением снимает блокировку и торжествующе читает. «Сейчас 22.17». «Да-да, и многоточие. Ясно, что он псих. Причем тут время? Он продинамил меня и решил сказать, сколько времени? Я что, спрашивала, который час? Нет, он псих, точно тебе говорю. 23% парней в Тиндере психи. Это статистика, я проверяла». Машинально затягиваю хвостик потуже. Внутренний голосок шепчет, что я еще могу сбежать, но потом я вспоминаю свое обещание Анжели. «Это я, Алиса, подруга Анжелы», — говорю, повысив голос. Саранья резко замолкает и, осмотрев меня с головы до ног, поворачивается к юной девушке, которая похожа на парализованного Бэмби перед фарами 33-тонного грузовика. В следующую секунду Саранье заливается веселым смехом, что, кажется, пугает девушку еще больше. «Почему ты раньше не сказала? Где ты сидишь?» спрашивает она, поворачиваясь ко мне, и пересаживается за мой столик, не забыв захватить пальто с шарфом. «Она и правда слишком молоденькая, чтобы быть тобой!» «Не могу не улыбнуться. Абсурдность происходящего заставила меня расслабиться. Саранья одета в короткое красное платье-свитер. На ногах у нее черные кожаные сапоги на километровых каблуках. Длинные черные волосы собраны в безупречный хвост. Черная подводка подчеркивает огромные глаза, словно сияющие изнутри. А может, это в них отражается крошечная сережка, украшающая ее нос? «Обязательно попробуй здешние сладости», — заявляет Саранья. Я не могу, я на диете. Готовлюсь к парижскому полумарафону, который состоится в марте. Хочешь со мной? Я тебя запишу. Будем тренироваться вместе. Нет, спасибо, спорт это не мое. Отлично, тогда я тебя запишу. Нет, я очень рекомендую лимонный пирог. Такого ты больше нигде не найдешь. Но будет обидно уйти, не попробовав шоколадную помадку. Ты ведь любишь шоколадную помадку? Конечно, кто ж ее не любит? Грушевый шоколадный тарт тоже необыкновенный. Черт, Я забыла посмотреть, есть ли сегодня Крамбл с Ревенем! Подожди, не двигайся! Я сейчас!» Не успеваю выразить ни согласия, ни протеста, как Саранье встает и подходит к мужчине в фартуке, которого назвала Леоном. Что ж, по крайней мере, мне не придется беспокоиться о поддержании разговора. Саранье взяла это на себя. Через несколько минут она возвращается с двумя ложечками и огромной тарелкой, на которую ей удалось уместить по кусочку от каждого торта и пирожного. Позабыв про свою диету, Саранья набрасывается на сладости и с набитым ртом говорит Вот что я тебе скажу. Я родилась и выросла во Франции. Я парижанка до мозга костей. Что подтверждается моим желанием обезглавить людей, которые занимают левую сторону эскалатора. Но мне никогда не понять этой западной манеры заказывать еду по отдельности. Гораздо веселее поставить блюда на середину стола и делиться. Так можно все попробовать. Учитывая скорость, с которой саранее поглощает сладости, далеко не факт, что мне удастся попробовать все. «Успеваю подхватить ложечкой кусочек крамбла. Он тает во рту». «Ну что?» — интересуется Саранья, широко улыбаясь. «Ммм, вкусно!» Официант приносит наши напитки. Саранья заказывала горячий шоколад с домашним кремом из взбитых сливок. Она явно страдает от низкого уровня сахара в крови. А я латте без кофеина. Первым делом Саранье спрашивает, как поживает Анжела, а потом забрасывает меня лавиной вопросов, не давая мне времени ответить. И при этом жалуюсь, что я ничего не говорю. За час мне удается сказать только то, что мы с Анжелой познакомились на работе и что я недавно переехала в Париж. Зато о Саранье я теперь знаю практически все. Она работает в доме престарелых, живет вместе с сестрами и родителями, которые владеют индийским ресторанчиком в 10 округе. Саранья поочередно приглашает меня в гости на чай, бегать по воскресеньям, отпраздновать фестиваль огней Дивали, который состоится в начале ноября. Она энергично кивает, пропустив мои слова мимо ушей, и тянется к тарелке со сладостями, которая оказывается пустой. Тогда моя новая знакомая растерянно моргает и смотрит на экран телефона, чтобы узнать, который сейчас час. Ах, мне пора. В полдень у меня встреча на другом конце города, сейчас 12.14. С парнем, с которым я познакомилась в приложении Happen или Accept Make, я уже не помню. Ты не представляешь, сколько времени уходит на все эти сайты и приложения для знакомств. Честно говоря, я подумывала нанять специалиста, но это, пожалуй, слишком. Лучше уж взять годичный отпуск и потратить его на поиски парня. Нанять специалиста? Да, человека, который переписывается за тебя в интернете. Я болтаю с десятками разных парней, уже в них запуталась. Просто катастрофа. К слову, говорю я резко меня тему. У меня в Париже никого нет. Ты не против, если я укажу тебя в качестве своего экстренного контакта? Ну, конечно, ты подруга Анджела, а значит, часть семьи. Если у тебя вдруг случится сердечный приступ, я очень постараюсь приехать вовремя. «Доброта этой девушки трогает меня до глубины души, и я сразу же думаю о колючей проволоке. Я получила то, зачем пришла. Мне нельзя с ней сближаться». Саранья забывает про свое свидание и интересуется моей личной жизнью. Отвечаю уклончиво, но это ее только подзадоривает. Она настаивает на том, чтобы оплатить счет, снова записывает мой номер телефона, добавляет меня в соцсети и удивляется, узнав, что меня нет в снапчате. Ни на секунду не замолкая, она обматывает шею шарфом и ласково целует меня в обе щеки. Была рада познакомиться, Алиса. Я зарегистрирую тебя на полумарафон. Будем по воскресеньям вместе бегать, чтобы к нему подготовиться. Встретимся в два часа в Тюильри возле карусели. Не успеваю объяснить, что у меня много работы и что мы, к сожалению, не увидимся. Саранье убегает мелко си меня на высоких каблуках и оставляя за собой шлейф тонкого запаха сирени. Такое ощущение словно меня подхватило торнадо, и, вопреки всему, я его пережила. Судя по всему, у Сараньи иммунитет к колючей проволоке. Дневник Алисы Лондон, 30 ноября 2011 года. 6.05 утра. «Йоу, Брюс, сегодня я почти не спала». Все прокручивало в голове разговор с мамой. «Со Скарлет всегда было так тяжело, а с тобой так легко», сказала она, и эти слова кажутся мне ужасно несправедливыми. «Я не хочу, чтобы у тебя сложилось превратное представление о моей младшей сестренке». Скарлет долгое время была идеальным ребенком, благовоспитанным, разумным. Как бы она себя ни вела, хорошо или плохо, она всегда лишь пыталась привлечь мамина внимание. «Просто в девять лет изменила стратегию». «Знаю, о чем ты думаешь, Брюс. Ты думаешь, раз я хожу к психотерапевту, то возомнила себя Фрейдом? Но представь себе, ворочась прошлой ночью в постели, я вспомнила случай, после которого, как мне кажется, с моей сестрой стало так тяжело. Скарлетт ненавидела рыбу. Мы жили неподалеку от океана, поэтому могли за смешную цену купить свежие морепродукты, включая омаров и крабов». Причем как в порту, так и в ближайших ресторанчиках, где рыба продавалась в самом разном виде. Жареная, пареная, приготовленная на гриле. Я тогда обожала роллы с омаром. Местное фирменное блюдо, которое представляло собой булочку для хот-дога, куда засовывали несколько кусочков омара, два листика салата и майонез. Мама готовила нам роллы каждую среду. Скарлетт могла часами есть свою порцию с зеленоватым лицом, заливая ее майонезом. Казалось, каждый кусочек вызывал у нее рвотные позывы. Но мама запрещала ей вставать из-за стола, пока она не доест. «Надо уметь есть все подряд», — говорила мама. По воскресеньям мама готовила на ужин лазанью, которую любили мы обе пока моя одноклассница и лучшая подруга Дакота, чернокожая девочка, отличавшаяся буйной фантазией, не заявила, что лазанью делают из крыс, пойманных в бостонском метро. Сколько бы Скарлетт не говорила, что мама готовит лазанью из говядины, купленной у мясника, я ей не верила и, придя домой, заявила маме, что больше никогда не притронусь к лазанье. В следующее воскресенье мама приготовила рыбу в панировке. Скарлетт посмотрела на тарелку и нахмурилась. «А можно лазанью? Сегодня же воскресенье!» Мама сидела на углу стола и разгадывала кроссворд, сдвинув очки на кончик носа. «Алиса не любит лазанью!» – рассеянно ответила она. «А я не люблю рыбу!» – помолчав, сказала Скарлетт, на лице которой отразилась растерянность. «Но по средам мы все равно едим роллы с самаром. Надо уметь есть все подряд. Тогда почему Алиса не ест лазанью?» Мама вздохнула и, не отрываясь от кроссворда, сказала, «Не надоедай». Растерянность на лице Скарлетт сменилась смесью горя и изумления. Я молча ела свою рыбу, не понимая такую острую реакцию. Несправедливость меня не коробила. Я была старше, а значит, имела право на особые отношения. Скарлетт первая мне его предоставила. Возможно, приготовь мама курицу, Скарлетт бы отреагировала иначе, но, видимо, она всей душой ненавидела рыбу. Она взяла свою тарелку и, не говоря ни слова, перевернула на мамину газету. Под нашими ошеломленными взглядами встала из-за стола и ушла. Именно с этого дня со Скарлетт стало тяжело.